Эпилог. Разумеется, на следующий день наша свадьба с Морозовым вызвала на газетных полосах очередной скандал. Гости ожидали повторного торжества, масштабного и величественного, но получили лишь сухое упоминание о том, что церемония венчания графа Морозова и княжны Михайловой состоялась в стареньком храме с бедным приходом, и что венчал их священник, отец Вениамин. После было больше. Эта новость оказалась настолько шокирующей для Альберта Морозова, который, войдя в роль и ожидая от меня взаимности за якобы активное участие в моем спасении, что он приехал с претензиями в замок, но нашел там только тетушку, госпожу Глертову, которая, как в детстве, оттаскала его за уши по коридорам, да так, что те у того приобрели синюшный оттенок. В общем, уехал Альберт ни с чем, а мы с Марком не возвращались несколько недель. Морозов сказал, что ни за что не собирается проводить свой медовый месяц в замковых стенах. А потому организовал нам настоящее путешествие. Мы ездили по разным городам, смотрели самые интересные места и вообще наслаждались жизнью и друг другом. А когда вернулись, то оказалось, что пожелания священника о скорейшем продолжении рода вполне себе сбылись. И очень скоро у нас родился прекрасный мальчик, а после него спустя год и девочка. Магией я так и не научилась владеть. Не знаю, была ли я такой скверной ученицей, или же просто на меня повлиял дурной пример княжны Михайловой. Но вот зато я активно стала изучать у Марка то, как он делает шоколад. Результатом этого стало не только мое мастерство, которое с каждым днем совершенствовалось все больше, но и чудесная шоколадная лавка Морозовых, которая обрела такую популярность, что за нашим шоколадом приезжали со всех городов, считая его волшебным и приносящим удачу и любовь. Мы с Марком стали одними из самых приглашаемых гостей на все светские приемы. Так что, как и было запланировано, его доброе имя было восстановлено. Что же до меня, то я активно общалась с собственной семьей, которую оставила в своем мире. Морозов, загоревшись идеей других реальностей, сотворил чудесное зеркальце которая работала как своеобразный передатчик видеосвязи между мирами. Это был большой, но очень полезный секрет. И, пожалуй, лучшее его изобретение. И совсем не кошмарное. Бегающий перед связью тарандул по зеркальной поверхности не в счет, я уже привыкла. Вот так сложилась наша история. Счастливая и невероятная. Конец книги. Текст читала Алисия Май.